Присланному федералами чиновнику Мерцелла поначалу отнеслась с подозрением. Она вообще не торопилась доверять всякой молодежи, которой больше сорока годов на навскидку не дашь. Не добавляла доверия и то, что присланный являлся именно что чиновником, а не военным. Потому как был не в форме, а в синей рубахе очень хорошего качества, синих брюках и странновато выглядящих бело-синих сандалях. Наряд пристойный, явно не дешевый, но не военный. В общем, Мерцелла никогда не питала к чиновникам особой приязни, потому как не с чего было. Чиновник — существо стабильно вредное, либо по характеру, либо по должности. И Фортес глубоко сомневалась, что в другом мире они будут какими-то другими. «Сира Мерцелла, меня зовут Артем Шашин, и я прибыть к вам для уточнительства кое-каких моментов касаться торговли соглашаться». Деловито произнес федерал, вежливо склоняя голову. «И также есть видеть предлагательный ассортимент». Ну, по-имперски он традиционно не говорил, да и переводчик федералов, опять же, традиционно говорил на неолатыни откровенно паршиво. Но не особо хуже, чем какие-нибудь степные варвары, с которыми приходилось вести торговые дела. Понять можно, и то радость. «Рада вас приветствовать, сир!» Вежливо склонила голову Фортас. и сделала приглашающий жест. «Прошу, мы приготовили на заднем дворе немного более наглядное представление списка наших товаров». Пока что весь поток товаров шел почти исключительно со стороны Федерации, что, в принципе, было логичным. К овощам и мясу Федералы отнеслись довольно настороженно, заявив, что сначала должны будут проверить еду на предмет наличия разных болезней и вредителей, которые в ином мире могут стать настоящим бичом. Мерцелла посчитала такие опасения вполне обоснованными. Ей припомнились истории о том, как во времена великих экспедиций в Африку вместе с новоримским зерном попали разные вредные насекомые, что привело к падению нескольких варварских государств. А бывало и обратное, когда во время тех же великих экспедиций вернувшиеся из дальних походов привезли в Греческое море паразитов, что подорвали тамошние жемчужные промыслы. Инструменты или иная продукция федералам тоже оказались не особо нужны, кроме разве что некоторой доли стройматериалов в виде сплавляемого по реке из верхних земель леса. Расплачивали за это русские по их собственному выражению натурой, что позволило гильдии фортас вставить в своем магистрате несколько помпезного вида окон, обзавестись изысканной посудой и отрезами тканей превосходного качества. Как вы и просили, мы собрали здесь образцы наших сельскохозяйственных культур и животных. Любопытно. Артем с нескрываемым интересом оглядел ряды с зерном, овощами, фруктами и разномастным, блеющим и чащим стадом. Мерцеле тоже было довольно любопытно, как обстоят дела с сельским хозяйством Федерации, поэтому они погрузились в неторопливое общение. Больше всего федералу удивило, как ни странно, самое обычное зерно. Артеплекс, то есть, если говорить академически, или киноа, если говорить по-простому. Кажется, русские даже приняли за шутку, когда гильдия отослала им образцы киноа. Оказалось, что федералам эта культура неизвестна вовсе. На самом деле даже ожидаемо. Ведь и пацифида до прихода девятого испанского не знала пшеницы, ржи и ячменя, а выращивала исключительно артеплекс. Впрочем, Артем, какая забавная форма имени Артемий, кусок хлеба из киноа съел и остался доволен. Сами же пшеница, прочие злаки и нут с чечевицей федерала особо не заинтересовали. Посмотрев фотографии в его магическом планшете, Мерцела поняла, почему. Пшеница и все прочее в далеком Отечестве было ощутимо крупнее. Особенно пшеница. Сравнив же примерную урожайность имперских и федеральных сортов, фортос одновременно и погрустнела, и оживилась. Погрустнело потому, как хороший и многочисленный товар в виде новоримского зерна федералам явно был без надобности. Свою потребность в зерне они закрывали сами. А оживилась, потому что та же русская пшеница давала урожайность в разы большую, чем обычные сорта. И Мерцелла немедленно загорелась идеей заполучить это чудо-зерно. Причем у нее были все шансы рассчитывать на успех. У федералов по ту сторону врат все-таки была проблема с пахотными землями и снабжением своих окраинных провинций. Снабжать-то они снабжали без проблем, но выходило это явно дороговато. А вот у империи по эту сторону врат имелось в досталь земель, где царило вечное лето, и можно без проблем снимать по два урожая в год. Так почему бы и не объединить усилия к общей пользе, верно? Артем предложение Фортес выслушал и пообещал передать кому-нибудь из своих набольших, сославшись на то, что такие вопросы не в его компетенции. Но это-то понятно. Когда речь идет о столь важном моменте, как хлеб, то это становилось даже не экономикой, а политикой. С овощными культурами пришлось повозиться. Свеклу определили довольно быстро, хотя у федералов она почему-то оказалась в основном круглой, а не вытянутой. С морковью тоже разобрались, хотя Мерцелла и подивилась необычному ярко-оранжевому окрасу. Она как-то больше привыкла к тому, что морковный цвет — это желтый. Всякая зелень, салат, щавель мангольд. мелочевка даже особого внимания в принципе не стоила, но Фортес посчитала, что и этим лучше не брезговать. В условиях, когда на бартер надо предлагать все, что только можно и что нельзя, даже последним пучком сельдерея пренебрегать не стоило. С луком вышло интереснее. Мерцело удивилась огромного размера луковицам. Федерал оценил двухфутовые перья. А вот к спарже с артишоками отнесся на удивление прохладно. В России не принято их есть. Чудаки, да и только. Перебрали обширное семейство капустных. Выяснилось, что репу федералы не уважают. Зато у них обнаружилась потрясающе плотная качанная капуста и странноватый интерес капусте листовой, которую Артем не особо понятно поименовал прекрасным сырьем для некой то ли обчхи, то ли кимчхи. Забавное слово, в общем. Дыни и арбузы, по оценке федерала, оказались мелковаты, но очень вкусны. При этом он еще почему-то сказал, что местные огурцы дыни отдают, хотя Мерцелла, наоборот, всегда считала, что это как раз дыни имеют огуречный привкус. После некоторого расследования выяснилось, что огурцы имперские и федеральные — это далеко не одно и то же. Артем посетовал на отсутствие разных клубней, кажется, федералы их обожали. Мерцелла заинтересовалась, посмотрела фотографии и вынуждена была признаться, что ничего подобного не видела. Разве что их батат оказался по виду и описанным свойствам немного похож на сладкие корешки, что любили собирать лесные фери. А вот картофель был культурой совершенно незнакомой. Но Артем клялся и божился, что это в России фактически второй хлеб и пользуется бешеной популярностью. Второй хлеб, значит. Насколько успела узнать о климате России Мерцелла, это означало отличную урожайность в крайне суровых условиях. Вторым хлебом, абы что, так просто не назовут. Значит, культура явно выгодная экономически. Фортос сделала отметку поинтересоваться позже, каковы эти клубни на вкус и насколько выгодно их выращивать в больших масштабах. Вообще, хладостойкие сорта различных культур федералов открывали крайне любопытные перспективы, ведь это означало превращение самых северных имперских земель в возделываемые угодья. С фруктами же ситуация оказалась чуть ли не противоположной овощам. Определили все довольно быстро. Артем, если не съел, то понадкусывал вообще все предоставленные образцы. И уверенно заявил, что все имперские фрукты вкуснее и значительно крупнее, чем то, что обычно доступно федералам. Мерцелла моментально почуяла, что фрукты могут стать очень важной статьей экспорта. Вкусно поесть федералы явно любили, но из-за сурового климата своих земель покупали те же фрукты в основном за границей. Получалось хоть и доступно, но дорого. Если так, то гильдии надо будет постараться перейти на высокоурожайные федеральные сорта зерна, а высвободившиеся площади отдать под сады. И светлых феерий привлечь, чтобы помогли вырастить плодовые деревья не за пару десятков лет, а за считанные годы. Уж кто-кто, а высшие это умеют. Пусть обойдется это очень дорого, но с деньгами проблему фортоса в ближайшее время явно не будет. Мерцелла не забыла и один из тех первых разговоров относительно той же Соли. Вопрос всесторонне рассмотрела и обсудила с умными людьми. И выводы ее даже немного напугали. То, что было очевидно с самого начала, подтвердилось на этом простом примере. Промышленный потенциал Федерации просто чудовищен. Даже если не говорить о действительно сложных или уникальных вещах, но взять обычную и столь необходимую в хозяйстве соль. Полностью захватить рынок за счет низкой цены и отменного качества проще простого, а при этом обрушить тот самый рынок еще проще. Теперь понятно, почему федералы столь осторожны в торговых делах. Одно неверное движение и местная экономическая система разлетится в клочья из-за обвала цен и перенасыщения рынка. В этой связи поручить вести дела кому-то более знакомому с обстановкой более чем разумно. А то какая уж тут торговля, если приходится иметь дело с нищей голодьбой. Это еще может быть оправдано, если планируется сбывать товар массовый и дешевый, но продукция федералов-то проходила по совершенно иной статье, как товары качественные и дорогие. Перешли к домашним животным. Мерцелло рассудила, что просто к мясу могут отнестись и настороженно. Кто их знает, этих федералов? Может, у них каких-то животных есть непринято или запрещено? А экумена большая, всякая попадается. Так что предоставили мясо, так сказать, живьем. Гужевые, вьючные и верховые животные Артема ожидаемо не заинтересовали. Ну и правда, зачем они федералам, если у них полным-полно самоходов? Хотя вот гипарионы и вызвали любопытство, но с точки зрения диковинности оказалось, что на Земле такие не водятся. Интересны? Да никаких проблем. Невысоких, по поясу взрослому человеку, лошадок с тремя пальцами, оканчивающихся небольшими копытцами вместо одного большого, на востоке в основном разводили ради молока и для вьючных целей. В этом они здесь были популярнее ослов, которых использовали в центральных провинциях. Овцы, козы, коровы особого внимания не удостоились. Их-то в свое время на Пацифиде не знали, и все они были потомками тех немногочисленных стат, что имелись при девятом испанском. Впрочем, это было даже и к лучшему. Если коровы выращивались повсеместно, то вот вместо коз и овец на Востоке занимали в основном гипарионы и альтикамелы. В случае чего поставить козий сыр и овечье руно в потребных федералам количествах читай, «титанических», было бы весьма затруднительно. Лошади тоже интереса не вызвали, хотя Мерцелла не стала жадничать и повелела выставить как обычных христианских лошадок, так и превосходных скакунов, боевых коней и тяжеловозов. Самоходы самоходами, но не может же быть такого, что федералы вовсе не использовали коней. Ну прям совсем-совсем. Оказалось, все же использовали, но очень ограничено. поэтому уже сам Артем предложил взять на пробу федеральных скакунов, а то лошадиное племя на Востоке в ходе последних месяцев понесло потери куда больше человеческого. Альтикамелы, кстати, федералы тоже заинтересовали. Он их поименовал «большими мохнатыми ламами». Большие лохматые? Так это он еще диких не видел, которые на севере и десяти футов роста достигают. Да и шерсти с них побольше, но северные породы все же ценятся меньше. Мех больно грубоват, а у южных пород он не хуже овечьего. Очень понравились местные свиньи, как и легионерам девятого испанского в свое время. Это какой-то исключительный экземпляр? С интересом осведомился Артем. Да нет, молодняк еще совсем, ответила Фортос. В нем же и восьмиста фунтов еще не наберется, а в среднем они по тысяче весят. федерал погрузился в глубокие раздумья, внимательно рассматривая огромную тушу мирно похрюкивающего свина. В отличие от мелкой породы, пришедшей вместе с легионерами, и попыток о домашней диких кабанов, водившиеся на пацифиде большие свиньи, помимо своих внушительных размеров, отличались еще и довольно спокойным характером. После этого Артем оглядел ряды домашних птиц, представленных разными породами кур, фазанов и перепелов. и поинтересовался наличием каких-то страусов. Исходя из описания, Мерцелла поняла, что Артем говорит о каких-то здоровенных созданиях, у которых яйцо должно быть размером с человеческую голову. Интересно, он думает, что на Пацифиде вообще все гигантское. Но откуда тут таким страусом-то взяться? Это им на Хиспану надо, где в пустынях фараракосы живут. Правда, разводить их на яйца — все равно, что пардов на мясо растить. Никогда не знаешь, кто чьим ужином сегодня станет. Пард твоим или ты, парда? Зашла речь об элефантах. У нас их нет, призналась Мерцелла. Звери полезные, нужные. Особенно при строительстве, но сюда их вести дороговато. Их, где ловят и обучают, там обычно и используют. Это же не альтикамеллы и не коровы. Элефантов разводить чудовищно невыгодно. Почти два года одного единственного детеныша вынашивают, да и потом растет долго, почти как человек. Никакой окупаемостью и близко не пахнет. Проще взрослого поймать, приручить, обучить и использовать. Так все и делают. Но это надо, чтобы дикие элефанты были под рукой, то есть либо на севере, либо в степи, либо в Аравии. Правда, аравийские чудноваты будут. Мелкие, хобот короткий, пасти здоровые, Не элефант, а какой-то кабан-переросток получается. Да и для строительных работ они пригодны меньше. Их в основном как больших тягловых животных используют. Ну а про военное применение элефантов в Новориме и вовсе забыли. Еще со времен Первой империи это пошло. Хроники свидетельствуют, что армии южных царств темных пытались бросить против девятого легиона своих боевых элефантов. Но кончилось это более чем плачевно. Опыт борьбы с гигантами у легионеров был богатый, хотя и в основном теоретический. «А северные элефанты — это мамонты?» — уточнил Артем. Тут уже пришлось уточнять в Мерцеле, что это еще за мамонты такие. Оказалось, просто элефанты, на которых шерсти побольше будет. Ну да, водятся такие породы на севере. «А детеныша достать сможете? Живого только!» «Ну и вообще, за диковинных зверей, вроде как вы описывали, носорогов северных, оленей гигантских, заплатим очень хорошо». Фортас тут же почуяла, дело прибыльное и весьма. Кажется, федералы питали большую слабость не только к вкусной еде, но и к различным диковинкам. И этим определенно стоило воспользоваться. Значит, нужно бросить клич среди охотников, к северянам еще обратиться, Возможно, от гильдии экспедицию снарядить и доставить потребное. Эх, какая жалость, что нет прямого пути до Тетиса. Тогда можно было бы и до теплого берега добраться, а там-то диковинок еще больше. Вот хоть начинай завоевательный поход за выход на юг. Правда, вряд ли этому обрадуются степняки на пути из самых южных границ империи до берегов Тетиса. Федералов бы как-нибудь привлечь... После боя за Илион Мерцелла была уверена, что даже сотни хорошо вооруженных русских магов хватит, чтобы огнем и мечом пройтись отсюда и до самого океана. Впрочем, может, африканские ящеры им без надобности? Кто их знает? Что там нашли в тех землях, что во времена Рима изначального были неведомы? На десерт Мерцелла оставила традиционных певчих птиц и мышеловов, ибо какой же звериный рынок без них? Певчие и декоративные птицы Артема вполне ожидаемо не заинтересовали, как только он узнал об их назначении. Харьки тоже, а вот генеты удостоились сдержанного внимания за свою красивую пятнистую шкурку и шикарный длинный хвост. «Мы держим их для защиты от мышей», — объяснила Фортес. «Харьки больше распространены здесь, на востоке. Генет обычно держит в центральных землях». На севере предпочитаю держать небольших собак, но там и крысы покрупнее будут. Кроков у нас не водится, а специальные из южного предела их не завозили. Кроки? Ящерицы-охотники. Ящерицы? Переспросил федерал, показывая что-то размером с ладонь. Да уж, такой крок не то что с крысой, с обычной полевкой полдня бы сражался насмерть. Ящерицы. покачала головой мерцела и показала примерные размеры кроков, около трех футов, если считать хвост. Фенеков тоже нет, их только на Хиспании держат. А у вас что, кошек совсем нет? Кошек? Пришлось уточнять теперь уже женщине. Спустя пару минут она уже с интересом смотрела фотографии в магическом планшете. Коты оказались с теми самыми легендарными мышеловами из полусказочного Мисра, и напоминали сильно уменьшенных в размерах пардов. Очень сильно уменьшенных. Как ни странно, но мелких кошек ни на Пацифиде, ни во всей ведомой Кумени обнаружено не было, только довольно крупные и опасные звери. Те же лесные марги, которые при случае могли даже феере закусить, не говоря уже о людях, были еще не самыми крупными из их числа. Снежный пард и вовсе был размером с быка, Но Мерцелла уже захватила идея. Попытки приручить кого-то из местных кошачьих случались завидным постоянством. Особенно в помешанном на Древнем Египте речном герцогстве. Но неизменно проваливались. Приручить одного парда можно, но вот вывести парда домашнего... Да еще и при этом не разориться на прокорме здоровенного хищника. А тут маленький пард. истребляющий мышей, которого можно держать дома и который максимум немного покусает, а не понадкусывает крупными кусками. Звучит интересно. К тому же, если это действительно просто массовый зверь для истребления грызунов, то он по определению не может стоить каких-то существенных денег. Немало нобелей захотят иметь дома собственного маленького парда. «А эти ваши кошки...» Они как редкие или не особо, невинно поинтересовалась Фортус. «Если не брать какие-то элитные породы, то почти бесплатные. В любом дворе есть куча бездомных, выбирай, не хочу». «Знаете, а у нас тут в связи со всеми этими коллизиями возникли некоторые проблемы с крысами и мышами», — притворно вздохнула Мерцело. «Просто спасу никакого нет». Заклинателей крыс не хватает. С ядами в публичных зернохранилищах лучше дел не иметь. Если эти ваши зверьки дешевые и ловят вредителей, то, возможно, вы можете передать нам некоторое их количество, но исключительно в рамках доброго соседства. Не вижу никаких проблем. Легко пожал плечами в ответ Артем. Мерцелла потерла руки. Правда, мысленно.